Михаил Кузьмин. Платоническая Шарлотта. Шарлотта Ивановна лучше, чем кто-либо понимала значение платонической любви. Конечно, она не читала Платона, сомнительно даже знала ли она о самом его существовании, но всякий раз, когда она спрашивала у Ильи Петровича, как называются такие отношения, как у нас с вами, она неизменно получала в ответ: Это называется платонической любовью. И наоборот, на вопрос, что значит платоническая любовь, Илья Петрович всегда отвечал: платоническая любовь это такие отношения, как вот у нас с вами, Шарлотта Ивановна. Таким образом было очевидно, что платонически любить значило вставать чуть свет, бегать самой на рынок, ходить с Песков на морскую за какими-то особыми французскими булочками, относиться с благоговением к минутам, когда Илья Петрович поправлял ученические тетрадки, пришивать ему пуговицы и штопать носки, и главное находить во всём этом источник не очень разнообразных, но неистощимых удовольствий. Конечно, платоническая любовь требовала и смелости, и пренебрежения к общественному мнению. Если Шарлотта Ивановна не знала этого раньше, то отлично убедилась, когда её родные и знакомые отступились от неё после того, как она переехала в дом к одинокому господину Вениаминову. А новые немногочисленные знакомые Ильи Петровича обращались с ней не то как с экономкой, и не то как с незаконной сожительницей. Но что же давало ей эта любовь? Преимущество всякой философии, в том числе и греческой, заключается в том, что она даёт ответы на всякие вопросы. Илья Петрович отлично разъяснил это подруге. Платоническая любовь это такая, которая ничего не требует, которая счастлива тем, что другой существует, больше ничего. Очевидно, Илья Петрович упускал из виду те французские булки, за которыми бегала Шарлотта Ивановна с песков на морскую. Конечно, люди более осведомленные в платонической любви могли бы кое-что возразить господину Вениаминову против такого определения этого чувства, но Шарлотта Ивановна верила Илье Петровичу на слово. И к ощущению удовольствия от того, что другой существует, У неё прибавлялась и некоторая гордость от того, что всё это называется так возвышенно и красиво. Она отлично помнила тот день, когда в первый раз увидела Илью Петровича. Она пришла к меняминову как переписчица, совершенно не думая, что это место будет отличаться от какого-либо другого. Она не подумала этого и тогда, когда увидела Илью Петровича. Вид его оказался симпатичным, но не более. Небольшая курчавая оборудка, очки в золотой оправе, высокая, несколько полная фигура. Она сама не знает, как это случилось. Может быть, на нее подействовала аккуратная, деловитая, и одинокая жизнь этого человека, которого она сразу сочла за очень умного. Притом он был в некотором роде литератором. составляя иногда специальные статьи для журнала Министерства народного просвещения. Илья Петрович обращался с нею с той ни к чему не обязывающей ласковостью, которую он был ласков ко всем. К нему иногда приходили взрослые воспитанники, державшиеся робко и просительно, и Шарлотте Ван не казалось, что господин Вениаминов, профессор, необыкновенный учёный, Почти гётевский Фауст, а она Шарлотта Иванна. Что же? Белокосая Гретхен. А ты ты мысля накраснела, как вишня, путала буквы и почти не слышала, что говорил ей ласковый и методично Илья Петрович. Для неё было бы неслыханным счастьем войти в эту размеренную, возвышенную и прекрасную жизнь. Конечно, она не смела мечтать, принимать какое-либо участие в духовной жизни своего Фауста, но зато, как никто другой, она могла устроить будничное удобство, чтобы та другая жизнь ровно и свободно развивалась. Это случилось очень просто и как-то само собой. Однажды, когда Шарлотта Ивановна стучала на машинке, прислуга внесла в комнату бельё, только что принесённое от прачки. Прекратив на минуту переписку, Шарлотта Ивановна мельком хозяйственно взглянула на белую стопку, поверх которой лежала какая-то пёстрая мелочь, потом взяла, осторожно перебрала всё лежавшее и снова принялась стучать. Илья Петрович был немало удивлён, когда на следующий день посреди какого-то разговора Шарлотта Ивановна вдруг спросила: "Илья Петрович, кто смотрит за вашим бельём?" "Что вы говорите, Шарлотта Ивановна?" Я говорю, кто смотрит за вашим бельём?" повторила Шарлотта, а сама ещё ниже наклонилась к машинке. "О чего это вам пришло в голову? Не знаю, вероятно, прислуга. Она очень плохо смотрит. Ну как же это возможно? У вас есть такие хорошенькие голубые носки? А на их ступит толстый чёрный бумаги. Шарлотта Ивановна совсем застыдилась, а между тем ей казалось, что она как-то приблизилась к Лёпе Петровичу от того, что знает про его голубые носки. Неизвестно, почувствовал ли господин Вениаминов такую же стыдливую близость, но он ответил, улыбаясь: "М, «Ну, что же делать? Хорошо ещё, что так чтобыт". Чего же может еще больше требовать старый холостяк, как и я?» Ответил он как следует, как мужчина, который стыдлив и суров, и который говорит так сухо и храбро от того, что слишком нежен, и которому стыдно, что у него есть не только носки, да еще голубые, но даже и самые ноги. «Ах, как это понимала Шарлотта Ивановна!» Уходяна сказала совсем робко: "У меня к вам просьба, Илья Петрович. Вы не позвольте взять с собой то, что у вас не в порядке, и я вам дома всё поправлю". "Ну, что это совсем не дело, Шарлотта Иванна. Ну, с какой стати вы будете чинить моё бельё? А что я за принцесса такая? Я, знаете, Очень немка, и буржуазная немка, и роковым образом не могу видеть какой-нибудь хозяйственной небрежности. Илья Петрович улыбнулся и сказал: "Я думаю, Шарлот Ивановну, что вы на себя наговариваете, что в вашем предложении ваше немецкое происхождение играет не такую исключительную роль. Но ну, да на ну, да, конечно, я не для всякого бы стала это делать. А вас я очень уважаю и не могу видеть вас таким беспризорным. Илья Петрович пожал руку Шарлотте и проговорил. Да, я вам крайне благодарен, крайне, крайне, но, тем не менее, считаю, что это неудобно. Но почему? Да уж по одному тому, что это может показаться неприличным вашим родным. Они ничего не подумают, а то еще лучше. У меня есть отдельная комната, я буду делать это по ночам, когда все спят. Ну зачем же вы для меня не будете ещё спать ночей? Нет, позвольте, я Петрович. Это будет так весело. Я буду брать к себе кошку, все будут спать, кошка будет мурлыкать, а я буду работать и думать о вас. С этого разговора учесть Шарлотты Ванны была решена. За бельём последовал кофе, который у Ли Петровича не так варили. Затем её заинтересовал его стол, потом она оставалась некоторое время после занятий, чтобы тут же на месте наводить порядок. Потом стала приходить раньше, покуда Илья Петрович ещё не вставал. Наконец было найдено, что Шарлотта Иванна всё равно так много проводит времени на квартире Вениаминова, что гораздо проще ей переселиться совсем, а родителей только посещать хотя бы каждый день. Этот план совершенно неожиданно встретил большое сопротивление со стороны семейства Шарлотты. Но если Шарлотта Иванна отличалась немецкой хозяйственностью, она обладала вместе с тем чисто тифтонским упорством к тому же давно известно и доказано что чем идеалистичнее и отвлечённее чувства и убеждения тем более им свойственно усиливаться от преследований несколько бурных сцен привели к тому что шарлотта и ванна окончательно упёрлась на своём решении считая себя жертвой и героиней «Смотри, дочка, ты вступаешь на скользкий путь», — сказал отец, провожая Шарлотту без сюртука в одних подтяжках. Мать, по-женски более чуткая, обняла Шарлотту, проговорив. «Я вижу, Лотхин, что ты его крепко любишь, но все-таки береги себя». И Шарлотта Иванна летела на песке так, как будто в этой квартире с почененными носками и исправленным кофе было для неё какое-то освобождение. Переезд Шарлотты Иванны не столько изменил её положение, сколько утвердил уже существовавшее, и тут она в первый раз узнала, что значит платоническая любовь. И как называются такие отношения, как у неё и у Ильи Петровича? Дома она ходила не так часто, как это предполагалось раньше, и вообще почти никого не видала, так что жизнь её текла в очень замкнутом кругу между кофе и насками господина Вениаминова и мечтами о своей прекрасной и возвышенной участи. Кроме преувеличенной мечтательности, Не мешавшей, впрочем, Шарлотте Ванни быть очень рассудительной, даже расчётливой хозяйкой, у Шарлотты Ванн не был ещё один недостаток. Она очень любила кататься на коньках. Она не смущалась тем, что этим спортом занимаются главным образом подростки, не старше 15 лет, и каждый свободный день перед обедом, покуда Илья Петрович не приходил ещё домой, Она брала блестящие коньки и шла одна к Таврическому саду, меж тем как в конце Кирочной уже туманилась зимняя заря. Ей мешали загородки катка, и она жалела, что не может достать билеты на каток в самом парке, где так красиво катаются избранные счастливцы, какие-то офицеры и барышни, приехавшие с мисс, и где видны деревья. Дама далёкой улицы и дымная заря. Делая быстрые круги, Шарлотта Ивановна сама становилась как будто смелее, даже до того, что однажды познакомилась там с каким-то студентом. Он был маленький, розовый, с курчавыми рыжими баками и тоненьким носиком. Он катался в ватном пальто с воротником, и звали его Коля. Шарлотта Ивановна не помнила, как они познакомились и как вышло, что он стал её каждый раз провожать, неся две пары звякующих коньков. Она почти не отделяла его от своего катка и только тогда увидела, что он не грелка, не забор, не зимняя заря, когда однажды он, проводив её до самого подъезда, вдруг сказал: "Я вам давно хотел сказать, Шарлотта Иванна, что я вас очень, очень люблю. Нет, нет, не надо, бызвила заговорила Шарлота. Почему не надо? Потому что я люблю другого, отвесила Шарлотта Иванна, и сразу какая-то радостная гордость разлилась по её сердцу, как заря по небу. она почти не обратила внимания на то, как сморщился колен носик и что он стал быстро лепетать, моргая глазами. наконец она услышала: "не запрещай мне только думать о вас и ждать. я буду вас любить платонически". "нет, вы не смеете этого делать", крикнула Шарлота, входя в дверь. Дней 10 она не ходила на каток не потому, что бы сердилась на Колю, а просто наслаждаясь дома вновь вспыхнувшим и рассветщим сознанием своей прекрасной любви. Она даже ничего не сказала об этом случае Е Петровичу, а только радостней и проворней бегла пешком на морскую. Но для полнаты чувства ей хотелось всё-таки поделиться своей радостью. Она боялась только, как бы это не показалось хвастовством с её стороны, выставлением на вид своих заслуг. Выбрав вечер, когда Илья Петрович был особенно благодушно настроен, она робко рассказала ему свой скромный роман. Винеяминов принял её рассказ как-то слишком шутливо. Поздравляю вас, Орлов Ивановна, с победой. Конечно, мне очень дорого, что вы помните обо мне, но всё-таки я бы вам советовал не упускать из виду этого молодого человека. Зачем он мне? Вы же сами знаете, Илья Петрович, что мне, кроме тех отношений, которые существуют между нами, никаких не надо. О, конечно, я это знаю. И очень вам благодарен. Я просто пошутил. Как вам не стыдно так шутить? Я уж просил вас простить меня. Но хотите, чтобы загладить свою вину, я сообщу вам две новости. Ну, конечно, конечно. Илья Петрович походил по комнате, будто соображая, какую новость сказать первой, наконец, остановившись около самой Шарлотты Ивановны, произнёс: Во-первых, я получил повышение по службе, о котором вам говорил. Да разве могло быть иначе? По вашему уму, по вашим заслугам, вам давно уж нужно было быть профессором. Это вы так рассуждаете, милая Шарлотта Иванна. Другие, думаю, иначе. Одним словом повышением не дали. Так что теперь вполне возможно подумать о женитьбе. Не надо, не надо, не надо. Я вам и так верю. Ну, хорошо. Я не буду говорить, хотя не знаю, почему это вас так волнует, ведь ничто в сущности не изменится. Но я прошу вас не говорить сейчас. Я слишком счастлива. Илья Петрович с удивлением посмотрел на немку и проследовал в свой кабинет. На следующий день после обеда Илья Петрович снова начал как бы продолжение вчерашнего разговора. Что Шарлотта Иванна, вы больше не видали того студента с катка? Нет. Зачем же мне его видеть? Это, конечно, дело ваше. Но мне показалось по вашему рассказу, что этот молодой человек, как его, Коля, не похож на уличного искателя приключений, и, может быть, с вашей стороны не совсем благоразумно так неглижировать. Я очень ценю вашу преданность и добрые ко мне отношения, но совсем не хочу мешать вашему счастью. Моё счастье быть всегда около вас. Никаких мне студентов с катка не надо. И если я вас вчера просила не продолжать разговора, то только потому, что чувствую себя и так безмерно счастливой. Илья Петрович пожал руку Шарлотте и продолжал менее спокойно. А я, собственно говоря, Я не совсем понимаю, от чего это вас так волнует. Всё останется по-прежнему. Я уверен, что моя будущая супруга не будет ничего иметь, чтобы вы оставались у нас. Я уже говорил с ней об этом, она даже хочет с вами познакомиться. Шарлотта Ванна молчала. Я думаю, что для вас эта перемена будет к лучшему. Вы слишком много для меня сделали. И то ничтожное вознаграждение, которое я имел возможность вам давать, совершенно не вознаграждало вашей заботливости. Теперь мой оклад увеличен, кроме того, моя будущая супруга женщина со средствами. Мы можем несколько лучше, несколько шире выражать свою благодарность. Шарлотта всё продолжала безмолствовать. Видите ли, я настолько бескорыстно и хорошо отношусь к вам, что ещё раз напоминаю вам о том молодом человеке. Не следует пропускать своего счастья. Илья Петрович посмотрел на часы. Я очень рад, что вы теперь несколько успокоились, а наши отношения, которые мне так дороги, останутся такими же, ведь между нами Платоническая любовь, которая ничего не требует и счастлива тем, что другой существует, не так ли? Илья Петрович ещё раз дружески пожал руку ничего не говорившей Шарлотте Иванне и вышел, не оборачиваясь, и не замечая, что его платоническая подруга продолжает сидеть неподвижно, глядя на скрещённые руки, не моргая и даже не плачь.